Глава 22. По моим скромным прикидкам, за сегодняшний день Лихтенштейн пережил уже до шести теневых прорывов. Твари лезли изо всех щелей, как будто у них там в теневом плане распродажа горящих путёлок в наш мир. Они яростно атаковали барьер своими смертями, пытаясь его разделить и шастали по окрестностям, но там с ними успешно справлялись мои големы. Особенно хорошо себя показывали снайперские модели с мощными многозарядными арбалетами, стреляющими нефритовыми болтами. Моя големная армия росла, как на дрожжах. Подземные фабрики под чутким руководством Торна работали без остановки. А Тарс, мой голем-вербовщик, Неустанно заключал контракты с «Элементалями», пополняя ряды новыми боевыми единицами. Големы-доставщики, как муравьи, таскали боеприпасы к передовым позициям, обеспечивая бесперебойную работу артиллерии и стрелковых отрядов. Производство вышло на тот уровень, когда армия сама себя могла воспроизводить, пополняя потери и даже увеличивая свою численность. Мне оставалось лишь выступать гарантом перед элементалями, которых Тарс вербовал для новых големов, и иногда вносить коррективы в их конструкцию. Только я закончил очередной обход подземных цехов и поднялся в свой кабинет во дворце, чтобы немного перевести дух, как на меня обрушилась новая лавина приятных новостей. Оракул, глава тайной службы безопасности, Доложил, что сначала позвонили из Франции, затем из Британии, а потом из Австралии. Все трое, как сговорившись, выдвинули ультиматум. Либо я немедленно делюсь с ними всеми своими технологиями, либо... Ну, в общем, как обычно, серьезные необратимые последствия. Ну, что сказать. Классика жанра. В Ввиду возрастающей теневой угрозы... Во имя безопасности всего цивилизованного мира. Мы, как ответственные члены мирового сообщества, бла-бла-бла. А суть одна. вавилонские гони технологии или тебе крышка? Опять эти европейские партнеры со своими хотелками, вздохнул я, откидываясь в кресле. Ну что ж, Николай Михайлович, что ты им ответил? Послал их всех лесом, невозмутимо ответил Оракул. «В культурной форме, разумеется!» «Сказал, что их ультиматумы переданы на рассмотрение лично вам, и что вы, как только освободитесь от неотложных государственных дел, а именно от спасения мира от очередной теневой задницы, непременно дадите им исчерпывающий ответ!» Я улыбнулся. Николай Михайлович Соболев определенно знал свое дело. «Ладно, с этими разберемся позже». А пока пора немного почистить окрестности. Я поднялся на самую высокую башню княжеского дворца. Закрыв глаза, сосредоточился, входя в состояние глубокой медитации. Вокруг меня, как рой светлячков, закружились 30 тысяч маленьких нефритовых пуль, каждая заряженная моей силой и частичкой сущности света. Это было невероятно мощное оружие, способное уничтожить любую тень». Мое магическое зрение пронзило толщи земли, выискивая теневые логово. Вот они, гады! Прячутся, как крысы в лесах, горах, пещерах, вокруг вадутся. Думают, что их там никто не достанет? Наивные. Я направил поток нефритовых пуль. Они полетели, как роя разъяренных ов, пронзая тьму, находя свои цели с безупречной точностью. Я раскрывал землю там, где тени устроили свои лежбища, выжигая их логово дотла. В некоторых домах на окраине, где тени пытались спрятаться, мне пришлось даже проделывать сквозные дыры в стенах, чтобы нефлитовые пули могли беспрепятственно достичь цели. Но я делал это так аккуратно, что ни один мирный житель, ни одно здание, не предназначенное для уничтожения, не пострадали. Последние события, уничтожение огромного количества теней, постоянная магическая работа, все это, как ни странно, не истощило меня, а наоборот, как будто разогнало мой дар. Мои силы возвращались. Я чувствовал, как они растут с каждым днем, как контроль над магией становится все более совершенным. За 20 минут я прошерстил все окрестности Вадуца, уничтожив несколько тысяч теней. И что самое удивительное, я почти не почувствовал усталости. Отлично! Раньше такая работа выжила бы из меня все соки. Правда, теней от этого заметно меньше не стало. Наоборот, создавалось ощущение, что их еще больше пребывает с каждой минутой. Впрочем, Лихтенштейн был готов к обороне и без моего прямого вмешательства. За те несколько месяцев, что я был здесь временным князем, мы с Настей, Гансом и всеми остальными успели превратить Вадуц и его окрестности в настоящую крепость. Многочисленные подземные убежища, построенные по моим чертежам, были способны вместить все население княжества. Эвакуационные туннели, комнаты отдыха, склады с продовольствием и медикаментами все было продумано до мелочей. Даже если тени каким-то чудом прорвутся через барьер, под землю им не попасть. Сегодня я планировал завершить последний, самый важный этап в этой системе обороны. Партия нефрита из Китая, которую Лун Чень прислала в качестве благодарности за уничтожение теневого циклона и возвращение блистательного трона, уже прибыла. 50 тонн чистейшего, высококачественного нефрита – Этого хватило бы на создание целой армии големов или на вооружение нескольких полков-тенеборцев. Но у меня были другие планы. Зазвонил телефон. Русский номер. «Господин Вавилонский!» Голос министра иностранных дел Вернона звучал взволнованно. «У нас проблемы. Российская империя, они требуют прохода через наши земли. Хотят дойти до Лихтенштейна». «Ну и что?» «Я пожал пучами». «Пусть идут». «Как пусть идут?» Министр аж поперхнулся. «Мы не можем просто так пропустить их армию. Мы готовы вступить в войну с Россией, но нам нужна ваша поддержка. Мы не сможем долго продержаться одни». «Вернон, ты серьезно?» «Блихтенштейн же так мал». «Да, но там есть вы и ваши големы, и технологии. Вместе мы сможем...» «Послушай, Вернон, — сказал я, — «никакая война нам не нужна. Это лишнее кровопролитие». «Просто пропускайте их». «А, Теодор, вы уверены?» «Министр, безумный человек. И прекрасно понимаешь, что это все не более, чем буря в стакане. Пусть идут. Всех пропускайте. А я все организую. Скорее всего, никакой войны и не будет. Или они вовсе не выдвинутся. А вы пока... Можете выторговать для себя какие-нибудь бонусы. За содействие, так сказать». Прусский министр, конечно, обалдел от такой уверенности, но спорить не стал. Похоже, моя репутация того, кто решает проблемы, уже работала на меня. Я же, повесив трубку, направился к главной башне. Пять тонн нефрита, доставленные моими големами, уже ждали меня на ее вершине. А затем я начал творить. Энергия полилась через меня наполняя нефрит силой. Камень засветился изнутри зеленоватым светом. Я чувствовал, как он оживает, как его структура меняется, становится более пластичной. А затем я начал раскатывать его. Тонким, почти невидимым слоем, он потек по земле, как вода, проникая в каждую щель, заполняя собой все пространство под городом. Сначала под главными улицами и площадями, Затем под жилыми кварталами, парками и скверами. Он оплетал подземные коммуникации, укреплял фундаменты зданий, создавал невидимую, но невероятно прочную защитную сеть. Этот слой был настолько тонким, что его невозможно было заметить невооруженным глазом. Но, что самое главное, он был везде. Нефрит не просто лежал под землей. Он становился частью города. Он изменял саму структуру камня и бетона, делая их прочнее, устойчивее к любым теневым атакам. Он вплетался в энергетическое поле Вадуца, создавая резонанс, который отталкивал тьму, не давая ей проникнуть в город. Это была ювелирная работа, требующая невероятной концентрации и затрат энергии. Я чувствовал каждую песчинку, каждый атом камня. Даже для меня, архитектора, это было непросто. Слишком большой объем, слишком тонкая работа. Но я справился. Город Веллингтон, Новая Зеландия. Небо над Веллингтоном, обычно ясное и голубое, в один миг раскололось. Из разрыва в облаках ударила огромная колонна непроглядной тьмы. Она несла в себе не просто мрак, а саму суть небытия, холод и обещание конца. Луч ударил в центр города, и земля содрогнулась. Но Веллинтон был готов. В тот же миг из десятков точек по всему городу с крыш небоскребов и древних холмов поднялись потоки света. Они сплелись над городом, образуя гигантский переливающийся купол из чистого света. Это были местные одаренные линия обороны, вставшая на защиту своего дома. Световой барьер выдержал первый удар, но тьма не отступала. Она давила, сгущалась, пытаясь проломить защиту. На поверхности купола вспыхивали и гасли огни следы отчаянной борьбы света и тьмы. На улицах тем временем царил организованный хаос. Сирены выли, но паники не было. Солдаты новозеландской армии Потомки бесстрашных воинов быстро занимали позиции, помогая гражданским укрыться в подземных убежищах. Этот сценарий отрабатывался ими не раз, но никто не ожидал, что угроза будет настолько сокрушительной. Тем временем световой барьер начал трещать. С каждой секундой он становился все тоньше, все прозрачнее. Раздался звук, похожий на треск ломающегося льда, и по куполу побежали трещины. Сначала тонкие, едва заметные паутинки. Затем они становились все шире, расходясь по всей поверхности барьера. Одренные, вливавшие в него свою силу, падали без сознания. Их резервы были полностью истощены. «Он не выдержит!» — крикнул один из магов, удерживающих барьер. Под градом катился по его лицу. «Силы на исходе!» Раздался грохот, как будто раскололись сами небеса. Световой барьер разлетелся на миллионы сияющих осколков, которые, медленно опадая, растворялись в воздухе, и в образовавшуюся брешь хлынула тьма. Тени, бесформенные, извивающиеся с густки мрака, падали на город, как ядовитый дождь, растекались по улицам черными реками. Началась битва. Солдаты открыли огонь, но обычные пули лишь ненадолго задерживали тварей. Надаренные те, кто еще одержался на ногах, создавали огненные стены и ледяные барьеры, но их сил было слишком мало. Основная масса жителей уже была в укрытиях, но тени, будто обладая разумом, целенаправленно двигались к центру города, к Королевскому дворцу. Начальник Королевской гвардии, капитан Айрекс Полсон, с мрачным лицом отдавал приказы. Его люди это новозеландской армии отчаянно отбивались но тени накатывали волна за волной запросить поддержку орал капитану рацию австралия фиджи япония кто-нибудь нам нужна помощь но эфир молчал никто не отзывался он знал что его просьбы о помощи отправленные в соседние государства еще несколько часов назад когда угроза только появилась на горизонте были проигнорированы Никто не хотел рисковать своими людьми ради далекого островного государства. Ситуация становилась все хуже. Защитники дворца несли потери. Несколько гигантских теней уже прорвались через внешнее оцепление и теперь ломились в главные ворота. И тут, когда казалось, все кончено, огромные титановые врата дворца медленно распахнулись. На залитую солнцем площадь Вышли 12 фигур. Это была королевская семья. Мужчины, сам король, его дядя, братья, племянники, вышли с обнаженными торсами. Их могучие тела покрывали замысловатые спиральные узоры тамаока, священных татуировок воинов Маори. В руках они держали ритуальное оружие, огромные мечи и копья, сделанные как будто из кости и обсидиана, напоминающие вооружение их древних предков, украшенные перьями и нефритом. Они двигались медленно, но уверенно, и в каждом их движении чувствовалась первобытная мощь. Они встали в боевой порядок, и один из них, самый молодой, высунул язык и издал гортанный крик, похожий на боевой клич. Король, стоявший в центре, окинул взглядом поле боя. «Извините за задержку!» Его голос прозвучал спокойно, но разнесся над площадью, перекрывая шум битвы. «Нам нужно было подготовиться! Теперь все будет проще!» Он поднял голову и посмотрел на свой народ, на своих воинов. «Ваш король и королевская семья с вами! Потерпите еще немного, мы со всем справимся!» В следующее мгновение король вспыхнул. Ослепительный чистый свет вырвался из его груди, окутывая его фигуру сияющим коконом. Он поднял руки, и из его ладони ударили мощные лучи, которые, как мечи ангела, рассекали теней, испепеляя их, превращая в пыль. Другие члены семьи тоже вступили в бой. Младший брат короля окутался пламенем, превратившись в живой факел, и с диким воплем бросился в самую гущу тварей, выжигая их сотнями. За спиной другого, двоюродного брата короля, Материализовался огромный полупрозрачный медведь, дух-защитник, сотканный из чистой энергии. Он заревел и бросился на гигантскую тень Левиафана, которая уже почти прорвалась к дворцу. Удар лапы, светящейся силой, и тень с визгом разлетелась на части. Началась настоящая бойня. Каждый член королевской семьи обладал своим уникальным даром, унаследованным от древних предков – Они сражались, как боги, сошедшие с небес, чтобы защитить свой народ. их ход битвы начал меняться. Тени, еще недавно казавшиеся непобедимыми, таяли под их натиском. Около 80% всех тварей, прорвавшихся в город, были уничтожены в течение получаса. Когда последняя тень исчезла, на площади воцарилась тишина. Королевская семья стояла посреди поля боя, усеянного ошметками теневой энергии. Солдаты, ошеломленные увиденным, медленно опускали оружие. Капитан Алекс Полсон, начальник гвардии, подошел к королю и, преклонив одно колено, сказал «Ваше Величество». Он хотел было что-то еще добавить, поблагодарить, выразить свое восхищение, но его прервал сигнал вызова по рации Он выслушал сообщение, и его лицо помрачнело. «С нами пытаются связаться представители других стран», — доложил он, поднимаясь с колена. «Запрашивают укрытие и поддержку. Говорят, что у них тоже начались прорывы. Как будем действовать?» Король тяжело посмотрел на поле боя, усеянное телами его подданных. «Как действовать?» — он медленно повернулся к капитану. «У нас нет союзников». Отныне Новая Зеландия, закрытый для всех острова. Объявляю полную мобилизацию всех ресурсов и переход к тотальной обороне. Этот мир ждут великие потрясения, так сказали мне духи предков. Я вернулся во дворец, измотанный до предела. Последние несколько дней выжили из меня все соки. Нефритовая сеть, которую я раскинул по всему Лихтенштейну, была почти завершена. Огромный, почти невидимый пласт, вплетенный в саму структуру строений, теперь был готов к активации. Оставались последние штрихи, финальная настройка, но даже в пассивном режиме он уже оказывал свое влияние. Разведчики докладывали, что количество мелких теневых прорывов за пределами города сократилось в несколько раз. Я откинулся на спинку, прикрыв глаза. Нужно было хотя бы пять минут передышки. Просто пять минут тишины. Но Вселенная, видимо, считала, что отдых — это для славаков. В дверь после короткого стука влетел один из моих гвардейцев. «Господин...» — он с трудом переводил дыхание. «Там человек очень настойчивый. Он пришел ко дворцу один...» Сказал, что у него срочное и чрезвычайно важное дело лично к вам. Я даже не открыл глаз. Скажите этому гостю, чтобы взял талончики и подождал в очереди. Я сейчас занят. пытаясь не сдохнуть от усталости. Боюсь, этот ждать не будет, — покачал головой гвардейец. Он уже пытался прорваться силой. Мы его, конечно, скрутили, но он говорит, что у него дело государственной важности и говорить будет только с вами. — Ладно, — вздохнул я, с трудом поднимаясь. «Где он?» «В малом зале для приемов, под усиленной охраной». Я прошел в зал. Там, в центре, окруженный десятком моих гвардейцев в джаггернаутах, стоял человек. Деловой, холеный, в дорогом костюме, который, впрочем, был слегка помят после недавней стычки. Он держался с вызывающим спокойствием, как будто не он был в плену, а мы все его подчиненные». Незнакомец окинул меня оценивающим взглядом. «Добрый день, господин Ваиланский. Рад, что вы все-таки нашли время для встречи». «Кто вы такой?» — спросил я, останавливаясь в нескольких метрах от него. «Кто я — не имеет значения. Называйте меня просто посланник». «А попал я сюда, потому что мне нужно было с вами поговорить». «И о чем же?» — я скрестил руки на груди. «Надеюсь, вы не собираетесь предлагать мне купить пылесос или подписаться на какой-нибудь дурацкий журнал?» Посланник усмехнулся. «Ваше чувство юмора достойно восхищения, господин Виланский. Но я здесь по более серьезному делу. Можем ли мы поговорить откровенно?» «А у меня есть выбор. Выбора у вас нет», — прямо ответил посланник. «Даже если вы откажетесь слушать, я все равно найду способ донести до вас все необходимое». Настало время, когда можно отбросить маски и учтивость. Я представляю рот который и заварил всю эту кашу против Лихтенштейна. Он сделал паузу, давая мне время переварить его слова. Любые ваши попытки арестовать или даже убить меня бессмысленны. Это не изменит ход событий. Но, выслушав меня, вы можете кардинально повлиять на свое будущее. рот который я представляю, очень древний по знатности, сопоставимой с императорским. Но долгое время находились в тени, несправедливо обделенной властью. Теперь пришло время вернуть себе должное, и захват Лихтенштейна станет финальной точкой в этом восхождении. Внезапно, где-то вдалеке, за пределами Вадутца, раздался глухой раскат, похожий на отдаленный гром. Посланник вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Не бойся, продолжай!» — с усмешкой сказал я. — Это всего лишь мой голем, — прихлопнул очередную теневую тварь. — Захват Лихтенштейна произойдет в любом случае, — продолжил посланник, стараясь не обращать внимания на грохот. — Сейчас у нашей армии 200 тысяч солдат, готовых к вторжению. Через неделю их будет 400 тысяч. Мы могли бы пустить их на борьбу с тенями, но нас это не интересует, пока на троне сидит не тот император. Пока Российская империя в разрухе, Народ недоволен. Нынешний император, хоть и прекрасный мальчишка, это понимает, но ничего не может сделать. Его поддержка со стороны аристократии и генералитета минимальна. Он сделал еще одну паузу, а затем изложил суть их предложения. Ультиматума, если быть точным. Мы предлагаем вам сделку, господин Вавилонский. Вы можете присоединиться к нам. В этом случае захват Лихтенштейна пройдет бескровно. Вы передадите нам все свои изобретения и разработки. Поможете с их настройкой. Производиться они теперь будут на землях нашего князя. вам же будет запрещено что-либо производить, но вы получите необходимую порцию для защиты Лихтенштейна. Защита Лихтенштейна? Переспросил я. Но он же будет захвачен вами. Верно. Но когда наша победа будет правильно подана народу, «Лихтенштейн будет передан вам обратно. В управление. И чтобы вы не вздумали снова заниматься своими разработками, вы возьмете в жены среднюю дочь нашего князя». «Моя жена, наверное, будет против», — с усмешкой заметил я. «Это тоже предусмотрено. Будет произведена процедура развода. Анастасии предложат два варианта. Первый — выплата огромной суммы, скажем, миллион, и переезд в отдаленную европейскую страну». Для простолюдинки это состояние на всю жизнь. Она будет лишена титула и всех привилегий, хотя и сможет достойно прожить остаток жизни. Второй вариант. Если она не согласится, ее принудительно отправят в одно из специализированных женских учреждений. По сути, закрытую общину, где она будет в безопасности, но вдали от мира. Варварские традиции прошлого. Я покачал головой. А как насчет права первой брачной ночи? Тоже вернете? — Только в отдельных случаях, — невозмутимо ответил посланник, — для высших аристократов с особого разрешения. — И вы не боитесь, что тени развалят всю империю, пока вы тут делите власть? — Это нереально, — уверенно заявил он. — Мы прекрасно осведомлены о темпах их продвижения. Да, несколько городов могут быть потеряны, но это даже нам на руку. Люди будут знать, почему новый правитель — Водит такие жесткие законы. А законы изменятся очень сильно. Империя будет не для народа, а для императора. У нас повсюду свои люди. Вся ваша территория уже заминирована. У вас нет ни единого шанса. А, заминирована? Конечно. Я подошел к большой карте Лихтенштейна, висевшей на стене, и взял маркер. Секундочку. Я начал ставить на карте крестики вот здесь вроде бы вот здесь и вот тут я насчитал около 70 отметок а затем повернулся к ошарашшенному гостю вот это все заминировано да хотя нет я ошибся не 70 а 69 на 70 наверное взрывчатки не хватило или вы воспользуетесь той зааччкой что зарыто в этом леске я ввел небольшой лес за городом а здесь я нарисовал еще один круг Находятся наемники, которых вы сюда пригнали. Отсюда им до да, леска рукой подать». Лицо посланника окаменело. «Ситуация у меня и правда не очень», — задумчиво произнес я. мы все предусмотрели. Обидно, конечно, что даже Настю решили списать со счетов. А ведь я ее люблю». «Неважно. Полюбите и следующую жену». Я вышел на балкон. Посланник последовал за мной. «Пожалуй, я готов дать ответ», — сказал я и усмехнулся. «Смотри». «Монжун!» — мой ответ. Я указал в сторону далеких гор. В тот же миг посланник ощутил колоссальное магическое давление моей ауры, от которого у него задергался глаз. Он видел, как верхушка одной из гор начинает меняться, трансформироваться. На ее месте, как будто вырастая из камня, Появилась гигантская рука, показывающая огромный, неприличный средний палец. «Этого достаточно?» — спросил я, поворачиваясь гостю, который едва заметно додорожал. «А теперь я прошу тебя покинуть, Лихтенштейн. Отправляйся к своему хозяину и доложи ему, что мы готовы к войне. Но передай, что я даю ему последний шанс все передумать, остаться верным присяге императора и прожить нормальную жизнь, иначе я его уничтожу». Посланник покачал головой. «Ты даже не представляешь, какие люди на него работают!» «Вы даже не представляете, на что способен я!» Оборвал я его. В следующий миг я высвободил свою мощь. Город накрыл гигантский каменный купол, такой, что на мгновение стало совершенно темно. А затем я щелкнул пальцами, и купол с грохотом разлетелся на миллионы осколков, которые устремились за пределы города. Наступила полная тишина. Одним движением я уничтожил всех скрытых за городом теней. Посланник стоял, пролюзованный от увиденного. Его мозг работал, но тело и сердце как будто заледенели. Он понимал, что их план, такой идеальный и продуманный, может быть, не такой уж и безупречный. Возможно, 400 тысяч солдат — это не то количество, которым можно меня напугать. Ему нужно было срочно возвращаться и докладывать. Но, кажется, самостоятельно он не мог сделать и шага. «Хагард!» — раздался мой спокойный голос. «Проводи гостя!» К посланнику подошел громадный голем в шипастой броне и увесистым тычком в спину заставил его покинуть дворец. «Хагард!»